4-2 На заречную сторону я вернулся уже ближе к вечеру. Там, первонаперво, заглянул на задворки золотой рыбки. Скучавшие на пустыре босики играли в чику. Мы с хватом присоединились к ним и набили мелочи. Немного но хоть не в пустую день прошел. Правда, чуть язык не отсох, пока о вчерашней драке рассказывал. Но тут уж ничего не попишешь. Вроде как прославился. Одной неплохо даже. Теперь не каждый дернуться рискнет. «Айда завтра на базар!» – предложил хват, пересчитывая выигранные медики. «Там всяко больше слупить получится». «Можно!» – кивнул я и потратил свой грош на лепешку с жареными овощами и курицей. Как ни крути, со вчерашнего дня во рту и маковой росинки не было. Желудок к хребту присох. Оставшиеся с небесного прилива снеть давно схорчили, а ужин еще не скоро. Не дотянул. Пошел домой, но в соломенном переулке привязалась детвора. «Серый, серый, а покажи фокус! С монетками! Нет, с веревочками! Ну покажи!» Час был не самый поздний, поэтому задержался немного. Развлек мелюзгу. Потом еще с их старшими потрепался, а в гнилом доме сразу поднялся на чердак и переоделся. Заодно достал из тайника прихваченный в доме звездочета листы и в очередной раз перечитал записи. Где пытался разобрать непонятную вязь букв где пробовал вникнуть в смысл мудрёных словес, но особо ни в том, ни в другом не преуспел. Возникла даже мысль взять один из лесков к Дани, но сразу отказался от этой затеи, решив не рисковать. «Мне бы отдельные непонятные слова перерисовать, но чем и на что? Чёрти драны не до того!» Наказав оставленному на хозяйстве хрипу смотреть в оба, я пробрался на свой островок и попытался дотянуться до небесной энергии. Только все без толку. Сколько не тужился, так ничего и не вышло. Разве что намек на уловил, но именно что один лишь намек. Ну вот как так-то? В церкви же все получается, здесь-то что не так? Ответ запросто мог скрываться в неразобранных или вымороженных кровью фразах на листках с описанием третьей ступени возвышения. И осознание этого прямо-таки выводило из себя. Скрипнув зубами от бешенства, я на шумном выдохе шатнулся, шагнул вперед, и выбросил перед собой руку. Быстро, резко, четко. Будто не страдал ерундой, а вновь бил чумазому в челюсть. Только пальцы не собрал в кулак, а растопырил. «На!» В опорной ноге вспыхнул огонек боли. Что-то вроде бы прокатилось по мне, а пальцы начали зудеть, и ничего. Стена камышей даже не шелохнулась. От жгучего разочарования захотелось выругаться в голос, но я не стал гневить небеса и повторил удар, попытавшись втянуть энергию. Прогнал ее через себя и выбросил вовне. Безуспешно. Неудача не остановила, и я продолжил отрабатывать прием. Раз за разом, раз за разом. Вдох, толчок, удар. Вдох, толчок, выплеск. Волосы слиплись от пота. Дыхание сбилось. Задрожали руки. По телу начала растекаться неприятная ломота. А еще подчудился чужой взгляд. Огляделся — никого. Но неуютное ощущение никак не желало проходить, и я решил закругляться. Вот так сразу в гнилой дом не пошел и для начала завернул к промоине с ледяной водой. Напился, умылся, когда стало легче. Но легче, не легче, а вернувшись к себе, я сразу поднялся на чердак, завалился в гамак и моментально уснул. Разбудили доносившиеся снизу голоса. Продрал глаза, заглянул в коморку луки и сощурился из забивших бивших в оконце лучей заходящего солнца. «Закат! Уже закат!» Спустился на второй этаж. Там вокруг стола суетились мелкие, а у растопленной печки хлопотала рыжуля. В кои-то веки рядом с ней никто не крутился. Я уселся на табурет, зевнул и напомнил о своем предложении, вроде как в шутку заявив. «Слушай, а давай все же к балагану прибьемся. А Лучших подмозков под небес я не обещаю, но с голоду не умрём и мир поглядим». «Серый!» — возмутилась девчонка. «Но ты только не начинай!» «Знаю, знаю!» — перебил я её. «Не можешь бросить мелких. Но дальше-то что? Всю жизнь о них заботиться собираешься. Так не выйдет». Рыжуля насупилась и недобро прищурила свои зеленые глазища. «Это почему еще? «Да старикам в гнилом доме не место. Кто перерос, тот уходит. Нам уже пора». И кто же такие правила установил, скажи. Я повел рукой. Сама погляди. Это ничего не значит, отмахнулась Рыжуля. Буян говорил: мы одна семья. Мне аж сплюнуть захотелось. Буян вкладывал в это слово совсем-совсем другой смысл. Рыжулю просто повезло, что она тогда еще не вошла в возраст. А в гнилом доме были девчонки постарше, но ни в чем убеждать ее не стал, лишь пожал плечами. Нельзя вечно жить для других, надо и о себе подумать. «Нормальная семья нужна, а не такое вот не пойми что». «Ничего-то ты, Серый, не понимаешь», — улыбнулась Рыжуля и потрепала меня по волосам. «Возмутиться я не успел», — подбежала Плакса. «А покажи фокус с монетками», — попросила она, подергав меня за рукав. «Откуда у меня монетки-то?» Отшутился я, но в покое меня уже не оставили. Окликнул Лука. «Серый, разговор есть». Я поднялся с табурета и тут же в окно заглянул сидевший на карнизе хрип что то цыпа бежит!» — сивой отмахнулся. «Да он всегда бегает!» «Не, прям бежит-бежит! Что-то стряслось!» И точно, прозванный цыпой мальчонка лет семьи, заскочил в двери растрепанным и всклокоченным, со свежим синяком под глазом, покрасневшим ухом и порванным воротом латаной-перелатанной рубахи. «Там!» — выдал он, задыхаясь. «Меня за ухо? Я текать! А он по молде! Еле убёг! Елтин с деньгой посеял! Вот!» «Ну ты, дурень!» — ругнулся гнет. «Помолчи!» — оборвала его рыжуля и протянула мелкому ковшик с водой. А после спросила, кто и где. Цыпа напился и пояснил. «Матросик пьяный у хламой кобылы! Хотел в переулок затащить, но силу убег и монеты посеял!» У мальчонки задрожали губы, и Лука резко прищелкнул пальцами. «Матросик залетный?» «Не-а!» замотал головой Цыпа. «Уже давно в хламой кобыли гуляет!» Лука в раз помрачнел. Алтын с деньгой это ерунда, да только Цыпа там давно примелькался. Его и вышибало, не гнали, и завсегда-то и знали. Нужно кому весточку передать, он тут как тут. Вот монетка к монетке и подбиралась. Они появятся день другой, и о доходном месте можно будет забыть. Жаловался кому? спросил я. Малец замотал головой. Домой побег. Лука вздохнул и распорядился. Серый, разберись. Я нахмурился, безмерно удивленный полученным заданием. А сам чего? Того! Многозначительно выдал в ответ лука и указал на лестницу. А когда мы поднялись на чердак, толкнул меня в плечо. «Сера, ну ты чего? Я же говорил, что мне у хромой кобылы светиться не с руки. Из-за рыжули, догадался я. Из-за нее, подтвердил старший, облизнув рубец на губе, и вообще начинай уже сам с такими делами разбираться. Я с вами до конца лета, дальше так и так тебе эту лямку тянуть. У меня чуть глаза на лоб не полезли. Ты серьезно, и куда собрался, к бажену? Хм, да вот еще. Презрительно фыркнул Лука. «Не собираюсь у него в шестерках бегать. На пристань пойду». Новость эта меня с одной стороны обрадовала, а с другой отчасти даже напугала. «Стать старшим в гнилом доме вроде как здорово, но и тащу на себе Лука столько, что, мама, не горюй. Как бы теперь все старые договоренности псу под хвост не отправились. И ещё приют. Ну и какое мне теперь обучение колдовству?» Я нервно передернул плечами и спрашивать, где Лука раздобудет деньги на откупные Бажену, не стал. Вместо этого уточнил. «А чего именно на пристань? Ты ж за заречной стороны сроду никуда не выбирался. Неужто подвязки появились?» «Появились», — подтвердил Лука. «И вот еще что. Яр все правильно вчера на чуму поставил. Я ему так сказал». «Чего?» «Серый, ну сам посуди». Развел руками старший. «Кто мог знать, что ты Чумазова сломаешь? Он же в два раза тебя здоровее». «Сука ты!» — хрипло выдохнул я. Лука не обиделся. «Был неправ, признаю». Примирительно, сказал он, не спуская с меня напряженного взгляда. Но я хотел как лучше. Как лучше, как лучше. Меня аж затрясло. В другой раз непременно бы в рожу старому дружечку двинул. А тут просто руки опустились. Потом взорвался. Какого хрена лука? Уж лучше бы вовсе ни на кого не ставил. Уж лучше бы тот драный червонец на откупные оставил. Старший пожал мощными плечами. Нам деньги по зарез нужны. А выиграли бы и при своих остались. Ну и что выиграл? оскалился я. «Поди еще из-за Чумазова болел, да? Не дури, Серый. Не дурить. Не предупреди Лука о том, что уходит из гнилого дома. Я бы ему такой подлянки точно не спустил». А так отвернулся и принялся вышагивать туда-сюда. Потом сделал несколько глубоких вдохов и кое-как обуздал эмоции. Спросил. Сразу чего не сказал. «Ты ж психованный!» ухмыльнулся Лука. «А вчера еще и на нервах был. Точно бы в драку полез. Скажи нет». «Полез бы» признался я, подумав про себя, что и пацаны бы меня точно поддержали. Но развивать эту тему не стал. «Значит, Яр просто тебя прикрыл?» «Ага. И что он теперь?» Дельца одно готовит. Провернем, все наши долги закроем, и еще останется...» Я покачал головой. «А что ты вообще так ему доверяешь? В дом привел, за стол посадил, теперь это...» Лука поморщился, но все же юлить не стал. «Да попросили за него», — пояснил он. Я ему на заречной стороне пристроиться помогаю. Мне помогают перебраться на пристань. Баш на баш. Кто попросил?» Заинтересовался я, не дождался ответа и надавил. «Слушай, Лука, ты ведь его мне в наследство оставишь. Я должен знать». Старший долго молчал, потом нехотя сказал. «Гусак». Я не сдержался и сплюнул под ноги. Когда Гусак жил в гнилом доме, мы с ним были на ножах. Не загремел в свое время на каторгу, я бы его точно зарезал. Ну или он меня. «Скорее даже так». не с гусаком», — объявил Лука. «Гусака самого об одолжении попросили. За это ручаюсь». «А с теми ухарями тебя случаем не гусак свел?» Спросил я вдруг неожиданно даже для самого себя. Лука насторожился. «Ты к чему это?» «А к тому, что пыжика из реки выловили. Откуда знаешь?» «Сорока на хвосте принесла», — заявил я и перешел в наступление. «Ты с кем связался, Лука?» «За пыжика награду в полсотни монет дают. Я своими глазами розыскной лист видел. И только не говори, что он сам с кем-то спутался, не поверю». Приготовился к жесткой отповеди, но нет. Ничего отрицать Лука не стал, а лишь развел руками. «Серый, да там дельца пустяковая было. Просто за одним домом приглядеть и маякнуть, когда там никого не будет. За такое не убивают. За такое в розыск не объявляют. И награду в 50 целковых не сулят». Лука вздохнул и облизнул тонкий белый шрам на верхней губе. «Слушай, Серый, ну чего ты мне кишки мотаешь?» Дельца чище-чистого обстряпали. Заказчик на радостях пыжику монет отсыпал. Тот ускакал то ускакал куда-то в припрыжку. «Это тебе сам заказчик сказал?» «Нет, Жилыч. В тот раз он меня подрядил, а сам с кем столковался, не знаю». «С кем, с кем? Да с теми ухарями и Неспроста же они с нами именно через Жилыча рассчитываться решили». Я кивнул, мысленно со своей догадкой соглашаясь. Пыжика вполне могли зарезать из-за того, что он засветился у обворованного дома. Именно поэтому ухари и не послали следить за жилищем звездочёта очередного босика, а придумали ход с чистивщиком обуви. Хотя это, конечно, вилами на воде писано. Пыжик и по собственной дурости мог не перед теми людьми деньгами светануть. А у нас и застоптанные башмаки убивают. Чего ж там. «Ты идешь? поторопил меня Лука. «Да, переоденусь только». Когда минут через пять я спустился с чурдака, то сразу подозвал успокоившегося цыпу и обвел взглядом мелюзгу. «Я пойду», — вызвалась мелкая. Девчонке было десять, но стригли ее коротко. В штанах и рубахе от мальчишки она нисколько не отличалась, а соображала куда как лучше наших малолетних балбесов. «Хорошо», — кивнул я, «к ходу». Но одних нас не отпустили. Лука позвал сива с гнетом и сказал... «Мы где-нибудь на соседней улице постоим. Хват, остаешься за старшего». «Ну да, ну да», — улыбнулась Рыжуля и многозначительно помахала увесистым черпаком. «Хват аж поежился». Хромой кобыле и горному дому, кабаку и борделю, занимавшему двухэтажный особняк с мансардой, мы подошли уже в густых сумерках. Мы это я, Цыпа и Мелкая. Пацаны отстали в соседнем квартале. Там же я подобрал крепкую, короткую штакитину. Над входом в хромую кобылу горел фонарь, но улица уже погрузилась в темноту. Если днем здесь было не протолкнуться от всяческой сомнительной публики, выпивох и желавших подзаработать босиков, то теперь разве что парочка припозднившихся прохожих на глаза попалась. Да еще кто-то на соседнем перекрестке терся. То ли жулье, какое пьянчук обобрать намеревалось, то ли местным босикам больше заняться было нечем. «Ждите». Распорядился я, а сам поднялся на крыльцо, заглянул в дверь и обратился к скучавшему у входа вышибали. «На пару слов, уважаемый». Тот смерил меня насмешливым взглядом, хрустнул костяшками и вышел на улицу. «Ну, мы под боженом ходим». Начал было я, но меня немедленно перебили. «Да знаю я, что хотел». Я указал на цыпу. «Малец у вас на посылках крутится, обидели его?» Вышибала, посмотрел на мальчишку, перевел взгляд на меня и спросил. «Где?» — обидели. Цыпа немедленно указал на соседний переулок, глухой и темный. «Туда заточить хотел!» — выпалил он и зачистил. «Ухо вывелнул и глаз подбил! Я алтын с деньгой!» «Умолкни!» — потребовал вышибало и обратился ко мне. «Мы здесь, переулок там. До того, что в нем творится, мне дела нет, усек. Значит, если мы в том переулке...» «Нет, нет, нет!» — покачал толстым пальцем вышибала. «Наших гостей обижать нельзя!» Вот когда прокутит все денежки и уйдет, делайте с ним, что хотите. Но на свой страх и риск». «Отшили меня яснее некуда, и я решил зайти с другой стороны. А на кой ждать, пока он все спустит? А если пойдет в другое место гулять? Нам не кошелек его нужен, нам расквитаться надо. Кошелек себе оставляйте». В глазах громила появился интерес. «Даже так?» «Алтын и деньга!» — пискнул Цепа. «Я указал на него и подтвердил. С вас алтын и деньга». «Больше нам в любом случае не достанется, даже если Божено нажалуемся. Он отступные себе за труды оставит. Только время зря потеряем». «И кошель не возьмете. усмехнулся Вышибала. «Я чужого не беру. Это все знают». Громила хохотнул. «Ха -ха -ха -ха, тебя блажены, вправду все знают. А они?» — указал он на мелких. «Тоже чужого не берут. А они со мной». Вышибала какое-то время пялился на меня. Затем прищелкнул пальцами. «Сыпа, подойди». «Покажи-ка мне того злыдня. дня». Малец мигом взбежал на крыльцо и прямо от двери указал на худощавого типа, собачившегося с буфетчиком. Лица я не разглядел, зато сразу приметил сдвинутую на затылок матросскую шапочку с помпоном. «Уверен», — уточнил вышибала. «Да он это!» — пискнул цыпа. «Гадом буду, если не он!» Громила потрепал мальца по макушке и выставил за дверь. «Жди», — сказал он уже мне и куда-то утопал. Мы на всеобщем обозрении маячить не стали и спустили с крыльца. Пусть нужники располагались на заднем дворе, но мало ли кого на улицу вынесет. Пьяный, вечно чудят и далеко не всегда по-доброму. А здесь, поговаривали, гости еще и дурман траву в задних комнатах покуривают. Пьяный и обкурившийся — вообще мрак. Впрочем, ожидание долго не продлилось. Очень скоро вышибало вернулся в компанию молодчика не столь мощного сложения, зато куда более резкого. «Сейчас выведем матроська освежиться». Сразу взял тот быка за рога. «Как он окажется в переулке, твоя забота. Но перед кабаком его бить не моги. На улице его не трогайте. усек? «Усёк», Усёк — кивнул я. «Не трону». «И что без смертоубийства?» «Само собой». «Кошель нам принесёшь?» «Не-не-не», — не. сразу пошёл я в отказ. «Кошель мы вообще трогать не будем. Земля чужая, нам тут разбойничать не с руки. Вырубить вырубим, на этом всё. Дальше вы сами». Вышибалы переглянулись. Живчик кивнул. Идет. Они скрылись внутри, и я заподозрил, что подвыпивший матросик попросту всех достал. Вот от него и решили избавиться. Мелкая осталась на улице, а мы с сыпой зашли в пропавший мочой и чем похуже проход между высоченным забором и стеной соседнего дома. Станьте подальше. Сказал мальчишки и со штакетиной в руке укрылся в глубокой дверной нише черного хода. Стал ждать. Вскоре от хромой кобылы донеслись пьяные крики и ругань. Но долго перебранка не продлилась. Очень быстро наступила тишина. Следом тоненько захихикала мелкая. В переулке стало самое малость темнее. Послышали шаги. А дальше девчонка ойкнула от боли, и я не стал больше тянуть, и шагнул из ниши с заранее занесенной для удара штакитиной. Глаза давно успели привыкнуть к полумраку. Вот и врезал точнёхонько по затылку матросика резким боковым махом. Помпон ему не помог. Негромко стукнуло, выпивоха рухнул на землю, да так и замер неподвижно. Добавлять не пришлось. «Живо на шухер!» Шикнул я на потиравшую зад мелкую, а сам опустился на корточки и принялся обшаривать матросика. Только откинул полужилета и сразу углядел привязанный к ремню кошель. Изучил замысловатый морской узел, распустил его и сказал, «Цыпа, хватай монету». У мальчишки округлились глаза. «Но ты же...» «Ты, не я. Он тебе глаз подбил, рубаху порвал. Вот и бери». Среди серебряных монет в распущенном кошеле желтела золотая пятерка. И Цыпа, конечно же, нацелился именно на нее. Пришлось его одернуть. пол хватай хватай, бестолочь». Рядом тут же очутилась мелкая. «А меня он за задницу ущипнул. Точно синяк останется. Показать?» Я на глаз оценил содержимое кошеля и скомандовал. «Бери четверта, копите алтынный». После затянул морской узел, выпрямился и отвесил подзатыльник цепи, который не нашел ничего лучше, чем сунуть крупную серебряную монету себе за щеку. «Выплюнь, дурень! Мелкая, давай сюда!» Прятать монеты в одежде я не стал, просто вдавил их пальцем в грязь и сказал «Место запоминайте, рядом с подгнившей доской». После толчком направил девчонку на выход из переулка. Следом потянул цепу, тот уперся. «Дай доской вдалю! Ногу сломаю, пусть хламает!» «Забудь!» Рыкнул я и перебросил штакетину через забор. «Уходим!» Не уследил за мелкой и тапнул матросика между ног. А оттащил ее и упустил цыпу. Послышалось журчание. Я выругался и возвращаться за мальчишкой не стал. Вышел из переулка на улицу. И без того уже замешкались. К нам спешил живчик. Но хмуро глянул он на меня. «Порядок!» — отозвался я. «У крыльца подождите!» Мы двинулись к парадному входу в хромую кобылу. И тотчас нас нагнал звонкий шлепок. А миг спустя из переулка вылетел цыпа. «Пусть мальцу и отвесили леща. Улыбка у него была до ушей». Подбежал к нам на ходу, затягивая завязки штанов. «Долго вы?» — пробурчал вышибала. «Вырубить не могли». Я покачал головой. «Нет, разок только приложил. Больше этих оттаскивал». Громила, понимающий ухмыльнулся и глянул на показавшегося из переулка товарища. «Ну...» Тот подошел и вручил ему вроде как сухой кошель, после чего вдруг ухватил цыпу за нижнюю челюсть и заставил рожать зубы. Мелкая сразу сообразила, к чему все идет, и сама разинула рот. Еще и язык наружу высунула. Живчик забрал угромелый кошель, оценил его содержимое и разрешил: Проваливайте. Но не тут-то было. Алтын с деньгой гоните, бесстрашно пропищал цыпа. Вышибалы рассмеялись. Живчик от щедро своих вручил мальцу пятак. Но мы и пошли. На соседней улице повстречались с парнями, и Лука спросил. «Поквитались?» «Ага, порядок», — отозвался я. Не тут-то было. На меня немедленно нажаловались. «Серый в кошеле золотую петелку оставить велел», — заявил Цыпа. «И монеты в грязь засунул. Пойди найди». Мелко это уже отмалчиваться не стало. «Лука, мы его даже не побили. Только я между ног пнула». «Молодец!» Потрепал тут ее по голове и спросил. «Сколько взять получилось?» «Без пятиалтынного целковый». Гнет и Сивова такой ответ нисколько не порадовал. «А что пятерку оставил?» Нахмурились они. Я только вздохнул. «Ай, думаете, в хромой кобыле вроде вас, дурни, работают?» «Матросик там, содержимое кошеля, точно засветил. А поймают на крысятничестве, мало не покажется». Силы надулся и спросил. «Они покалечили-то этого урода, почему?» За меня ответил Лука. Матросики спускают деньги и вербуются на новый рейс. В городе не задерживаются, а коллегу никто не наймет. Вот озлобился бы он от безденежья и начал искать тех, кто его обчистил. А ну как сыскал бы. На этот довод ни у кого возражений не нашлось. Потопали домой. И снова на самом краю болот меня будто чей-то недобрый взгляд уколол. Вот что к чему, а?